Глава двадцать Настроение Тео было испорчено. Он знал, что девушка не врала, и это усложняло дело. Врагов у него, видимо, невидимо. Купить девушку-простолюдинку мог кто угодно. На уроке развития дара Тео вновь пытался управляться с покровом, но это ему все еще тяжело давалось. А вот на массаже был ажиотаж. Черный пиар, как ни странно, пошел парню на пользу. Люди решили узнать про Волкова, что делает массаж, и те, кому он его делал, отзывались крайне хорошо. В итоге, за два часа, пока работала секция массажа, Тео получил семь манны. В пересчете на магический круг этого хватит, чтобы завершить семь «Вот они, твари! Использовать нашу секцию для своих интриг!» — возмутилась Оксана, светленькая девушка. Прием посетителей завершился десять минут назад, и девушки занялись уборкой помещения. «Да капец!» — ответила темненькая, что меняла простыни, а использованная клала в пластиковую корзину. «А я вам говорила, надо больше камер, а еще журнал!» — громко возмутилась шатенка Да — Да-да, придется. Оксана посмотрела в окно и задумалась. — Хорошо, что Волков все решил. Не хотелось бы, чтобы его исключили. Теперь у нас столько клиентов. Я уже чувствую, что скоро прорвусь на седьмой ранг. — Правда? А я, похоже, вечно останусь на четвертом. Завидую. Грустно вздохнула темненькая. Лекарям очень тяжело повышать свои ранги, потому они постоянно практикуются, повышая контроль над Кэнергией. В это время Тео готовился к приему посланника императора. Он отпросился у Оксаны и не остался на уборку, девчата не были против. Потому у парня осталось время, чтобы перекусить и привести себя в порядок, ну и поиграться с Цезарем ельчонок жаловался что тео давно не повышает ему ранг не играется с ним и вообще он хочет чтобы его чаще гладили и вкуснее кормили а также он замучился отгонять садовника от голубого цветка за что получил отдельную похвалу посланник не заставил себя ждать и явился ровно в пол восьмого вечера это был седовласый мужчина в красном костюме он лично вручил тео письмо после чего дал книгу, как вести себя при дворе, и, когда тот расписался в получении, уехал. На все ушло двадцать минут. Парень думал, что все будет несколько торжественнее, все же приглашение к самому императору. За ужином из пельменей Тео изучал книгу. Прием уже в субботу утром, потому у парня всего два дня на то, чтобы подготовиться а книга не маленькая, 400 страниц, да и габаритами она в полтора раза крупнее обычной. Читал он ее до самой ночи, пока не уснул, но, конечно, предварительно опустошил сердца, начертил одну целую и семь круга. За утро сделал столько же. С семью духовными сердцами Тео может иметь 16 тысяч очищенной манны с хвостиком. Особняк Волковых, кабинет патриарха, вечер прошлого дня. — Гребаный Сергей! Довел рот до такого состояния! Везде проблемы! Как мне со всей этой херней справиться? — ударив по столу, воскликнул Олег, новый патриарх. — Не виноват он! — покачала головой его мать. «После смерти твоего отца дела урода начали ухудшаться. Волковы — это в первую очередь Игорь. Без него мы всего лишь выскочки», — добавила женщина с холодным взглядом. «Да, но именно при Сергее мы стали слабее. Бизнес, репутация, доходы — все это тень былого. Повезло, что его тупую приемную дочь похитили, и мы заработали денег на захвате имущества тех простолюдинов». Усмехнулся парень и, достав бутылку коньяка, налил себе полный стакан. Игорь был той силой, что заставляла с нами сотрудничать, даже тех, кто этого не хотел. Без него они осмелели и пошли против нас. Грустно ответила женщина. Любые воспоминания о муже заставляли ее грустить. А она, как и все жены первого патриарха, очень любила его. В нем было такое, что притягивала и заставляла уживаться вместе даже кошку с собакой. Да — Да-да, я знаю, как был крут мой папаня! Парень помахал ладонью, чтобы мать прекратила, и следом опустошил стакан. — Ты лучше подскажи, что делать-то! В субботу состоится прием у императора, где он объявит о помощи Римской империи с восстанием египтян, — ответила мать. — Да? А ты откуда знаешь? — расширив глаза, спросил он. — Почему женщина знает то, что не знает патриарх? — А ты думаешь, я зря хожу по всяким глупым приемам? — вздохнув, ответила женщина. — Помимо получения возможностей для сотрудничества, я также узнаю много слухов. — Понятно. — мысленно выдохнул парень и успокоился. — Значит, ты предлагаешь нам вызваться поучаствовать в этом конфликте? — Да, так и положение дел поправим за счет компенсации от государства, и трофеи получим, но главное — это репутация. — Сын, мы должны показать силу рода. Посмотрев на Олега, сказала женщина и улыбнулась. Лишь когда она смотрит на него, ее глаза не холодны. Сейчас они выражают бесконечную любовь матери к сыну. Она, конечно же, знает все его недостатки, но не может не любить, принимая таким, каков он есть. — Спасибо, мам, это действительно хорошая идея! — улыбнулся парень. — Будь добра, отправь запрос на разрешение посетить прием. «Уже — Уже? — продолжая улыбаться, ответила женщина. — Спасибо, — сказал парень, но в голове были совсем другие мысли. — Так ты за моей спиной все провернула, а я лишь должен был дать официальное согласие? Кто здесь патриарх, И я или ты? Вдруг раздался телефонный звонок на стационарном аппарате. В отличие от мобильной или сотовой связи, стационарный не перехватить без прямого вмешательства в линию. Потому аристократы предпочитают именно такую связь в своих поместьях. Слушаю! грозным голосом сказал Олег, Посланник императора к Ивану? Что за хх тут происходит? Не знаешь? Так узнай. Спроси у него, по какому поводу приехал? — Дорогой, тебе Сергей ведь передавал дела? Неужели ты до сих пор их не изучил? Там было письмо о прибытии посланника этим днем. Император приглашает Ивана на прием для вручения награды. Вмешалась женщина. В ее голосе была горечь. Все же сын так халатно относится к обязанностям патриарха и при этом всех обвинял в неудачах рода. — Какую еще к черту награду? — Да что ж за день такой! Подстава с домогательствами не сработала, еще и это! Боже, я что, проклят? — прокричал взбешенный парень и перевернул рабочий стол. — Привет, братан! — раздался голос Жоры, что, как обычно, пришел к началу урока. — Привет! — кивнул Тео и вернулся к книге. — Что читаешь? — Ух, какая здоровенная книга! — ужаснулся парень. — Да так, для общего развития, — ухмыльнулся Тео и убрал книгу в свой черный кожаный портфель, куда она едва уместилась. — Лучше бы к урокам готовился, скоро экзамены, — рассмеялся парень. — Не напоминай, — загрустил парень. Он рассчитывал, что Даша подтянет его, а теперь она далеко. Как он будет сдавать экзамены, Тео не знал. — Тебе... «Помочь с учебой?» — раздался голос Жанны, что только подошла. Тео посмотрел на нее с радостной улыбкой на лице. Он знал, что Жанна девушка умная и круглая отличница. — Спасибо. С меня ужин и вкусняшки. — Заодно своему глупышке помогу, — положив руки на плечи Геры и, уперевшись грудью в его затылок, сказала девушка. — Не глупый я пробормотал смущенный парень. День прошел достаточно спокойно. Единственное, что Тео каждую свободную минуту тратил на изучение книги. Он даже пропустил мимо ушей жалобы Геры по поводу шикарного обеда. Благодаря работе в секции массажа, Волков получает по одному баллу за каждый отработанный вечер, потому сейчас у него целых 16 баллов. А обед был действительно хорош. Вкус, количество и подача — все на другом уровне в сравнении с обедом Георгия. На фоне Тео и Жанны он со своим подносом выглядел как нищий. После уроков парень не пошел в секцию массажа, ибо планировал готовиться к экзаменам вместе с друзьями. «Вань, ты уверен?» Может, просто соберемся у кого-нибудь? — неуверенно произнесла Жанна. — Я уже забронировал столик, — ответил он, не сбавляя шага. — А я уже давно хотел туда попасть, — добавил Жора и улыбнулся. — К тому же братан платит. «Гера — Гера! — возмутилась девушка. — Жан, я уже сказал, что угощаю, не переживай, не обеднею, — ответил Тео, продолжая двигаться к своей цели. Вскоре они прибыли в пельменную тети Леры. Внутри, как обычно, был аншлаг, почти все столы заняты народу тьма. — О, привет, Вань! — раздался голос непонятно откуда взявшейся Леры. Она тщательно осмотрела парня и его компанию, но особенно долго ее взгляд продержался на Жанне, точнее на ее огромной груди. — Я думала, ты приведешь Лизу с Дашей? «Заказал столик на троих», — сказала она и ухмыльнулась. «Мы пришли готовиться к экзаменам, а вкусные пельмени нам в этом помогут», — пояснил Тео, глядя на маленькую тридцатилетнюю с хвостиком девочку с хитрой улыбкой. «А, учеба! Ну да, скоро ж зимние экзамены», — осознала девочка, и ее глаза блеснули. «Двери нашего заведения всегда открыты для учащихся». Но стол бронировать надо заранее, а о цене бронирования на час Ваня уже знает. И Тео действительно ее знал. Стоит этот час, как ужин на одного. Парень забронировал стол на три часа. — Я иногда сама леплю пельмени и никогда не ела их в подобных заведениях, — проговорила Жанна по пути к столику. — Сама? Это здорово! — сказал Гера, обнимая свою девушку за талию. Из-за разницы в росте это выглядело забавно. Он 160, она 191. Обнимал он с гордостью, ловя на себе завистливые взгляды студентов, коих в пельменной было большинство. И, к удивлению парня, многие тоже готовились к экзаменам. Вскоре Лера приняла заказ. Жанна стеснялась много брать, но Тео от себя добавил ей три блюда, а Гера набрал столько, что едва мог все съесть. Правда, он хотел покормить свою девушку, а Тео своей щедростью все планы ему порушил. Пока еда готовилась, Троица занялась учебой и начала с предметов, где волков слабее всего. «Вот первая партия, приятного аппетита!» Широко улыбаясь, сказала подошедшая Лера и расставила блюдо. — В горшочке? — Как интересно! — удивилась Жанна и открыла крышку. Чудеснейший аромат мяса и невероятно насыщенного бульона вырвался из горшка, заставив трех молодых людей забыть про учебу и думать лишь о пельменях. Изумленная девушка ложкой зачерпнула пельмень вместе с бульоном и поднесла ко рту. Она хотела подуть, чтобы остудить, но оказалось, что бульон такой температуры, что можно сразу есть. — Боже, как же вкусно-то! — удивилась Жанна. — Как пельмени могут быть настолько вкусными? — Семья Леры, многие поколения готовят пельмени. Они самые настоящие пельменные мастера. На полном серьезе ответил Тео, что уже приступил к еде. Впрочем, Жора уже половину горшка съел, настолько сильно ему понравилось. Тесто впитало в себя сок мясной начинки, при этом оно не разварилось и осталось упругим. Как это возможно? — удивлялась девушка. — Особый рецепт теста и мастерство повара, — ответил парень и улыбнулся. — Это тесто очень тяжело приготовить. Тео каждый раз усиливал зрение, чтобы не ошибиться в пропорциях, а также контролировал температуру рук, ибо это могло сильно повлиять на структуру и вкус теста. Вскоре подали пельмени из морепродуктов. Начинка состояла из крабового мяса, мидий и креветок. Все было мелко разрублено и настаивалось в особом соусе. Благодаря чему бульон был еще богаче на вкус и аромат. Тео с Герой впервые в жизни увидели так называемый гастрономический оргазм. Попробовав эти пельмени, Жанна даже произнести ничего не смогла, издавая лишь невнятные звуки, похожие на стон. Следом были самые необычные пельмени, что они ели — мясо с фруктами. Эти пельмени были сладкими, но даже Тео ел их, не в силах остановиться. — Я объелся, мне плохо, — пробормотал Гера, однако все остальные были в похожем состоянии. — Вань, спасибо тебе, ты открыл для меня новый мир. Я хочу устроиться сюда работать, чтобы иметь возможность есть их каждый день, — заявила тяжело дышащая девушка, облокотившаяся на своего парня. — Ну, я погляжу, у Леры до сих пор нет официантки. Может, у тебя и получится устроиться сюда, — задумавшись, ответил парень. — Правда? — Замечательно, — обрадовалась она. — Но... «Мы же тогда не сможем проводить время друг с другом», — огорчился Гера. «Так и ты сюда устройся», — предложил Тео своему эгоистичному другу. «Не могу. Как аристократ, пусть даже из маленького и слабого рода, может работать официантом? Меня же засмеют. Ни один аристократ на такое не согласится», — возразил парень. «Да? А Даша и Лиза с удовольствием тут работали». Даже Михаил Валентинович добро дал, — размышлял парень. «Приветик снова!» — раздался девичий голос, и появилась энергичная девочка лет двенадцати. «Вижу, вы наелись. Оплатите счет. Включи в него три чашки чая и закуски. Но это нам нужно будет через полчаса», — ответил Тео. «Поняла!» кивнула девушка, со скоростью молнии вбила заказ и протянула планшет, чтобы парень мог оплатить счет. Тот приложил телефон, и деньги списались. — Через полчаса все будет. — Постой, тут есть девушка, что жаждет работать официанткой в твоем заведении, — крикнул парень девушке, что едва не телепортировалась, настолько быстрой она была. «О — О! Лера внимательно смотрела Жанну. Огромную грудь шестого размера, крупные подтянутые ножки и, конечно, довольно симпатичное личико. — И это не мое заведение, я юная Лера, а владелица, тетя Лера, — возразила девушка, посмотрев на Тео, но тот лишь ухмыльнулся. — Как у тебя с Грацией? Тут мало пространства, а двигаться нужно быстро. Бросив взгляд на Жанну, спросила мелкая. — У меня дар парения. Девушка взяла кружку, подняла ее и отпустила. Та медленно поплыла вниз и вскоре аккуратно опустилась на стол. — А еще я занимаюсь спортом. — На не та! — обрадовалась Лера. В ее уме рождался коварный хитрый план. — Так вот, почему мне твоя грудь кажется такой неестественной. Она парит. Ах ты ж счастливая бабенция! Ух, все мужики глаз не смогут оторвать, какую я тебе форму сделаю! «Денюшки рекой потекут! хе хе, -хе. Опять что-то задумала. Выражение лица точь-в-точь, точь, как тогда, когда Лизу с Дашей уговаривала поработать здесь. Подумал Тео и посмотрел на Жанну. Девушка была счастлива. Ну и ладно. Вскоре студенты приступили к учебе. Уже стало известно, что примерно будет на экзаменах, это и разбирали. Жанна, оказывается, уже давно подготовилась к ним, потому могла легко объяснить материал. Гера, конечно, пытался умничать, мол, он это и так знает, но когда он так делал, его попросту игнорировали, и он перестал. Учеба прошла очень продуктивно, а следующей встрече они условились договориться в понедельник на обеде. В пятницу же Тео летит в Москву, прием будет утром потому надо заранее быть на месте. Говоришь, садовник потерял сознание, когда прикоснулся к цветку? Смотря на смиренного Цезаря, спросил парень. Отошел покушать и проглядел. «Придется найти другое место для цветка». Пипи, -пи», пропищал зверь. «Не переживай, не мог он навредить садовнику. Скорее всего, нанес ментальный удар». Ну и, возможно, выкачал силы. «Недельку полежит в кровати и будет как новенький», — погладив зверя, сказал парень. Он не раз касался цветка и тут неизменно пытался атаковать, но был слишком слаб. Лишь обычному человеку может быть нанесен какой-либо урон, и то несерьезный. пью пипи -пи", опустив голову и прижав ушки, сказал зверь. «Нет, теперь ты не бесполезен». Будешь со мной ходить на учебу, я договорюсь, чтобы тебя пропустили в академию. Будешь человеческий мир изучать, чтобы потом иметь возможность помочь мне?» Пальцем приподняв пушистую мордашку Цезаря, сказал парень. «Ук!» — обрадовался зверь и лизнул палец Тео. До темноты парень изучал книгу, потом вызвал такси и поехал в южный район, прихватив с собой цветок. С ядром.